369. Можно сознанием устремиться настолько, чтобы действительно жить будущим и в будущем. Тогда и тяжкие ступени, ведущие в него, можно сознательно и безропотно принять. Иначе выдержать трудно, без радостной настоящей, вне связи с будущим, не позволит сознанию сохранить должного равновесия. Много трудностей готов Радостно преодолеет человек ради будущего, в которое он верит. Ведь это будущее строится руками человеческими. Строительство будущего людьми осуществляется. Слепой не увидит его, но открытое сознание явно и безошибочно определит, где идёт это бурное строительство новой ступени жизни. Со старыми условиями жизни в новый мир не пройти. Каменный топор и стрелы не годятся для современного мира. Так же и тёмное наследие прошлого не годится для сияющего будущего. Строительство идёт на новых основах. Нужно сознанием погрузиться в новые возможности, о себе позабыв. Личные мерки к пониманию будущего неприложимы. Надо просто надеть другие очки. Наши люди живут в будущем, и масштаб обывателей к жизни не прилагают и человек совершающий подвиг не думает о себе невозможно мыслить о благе планеты своё личное благо поставив впереди самость может затемнить всё поле видимости на известной ступени с нею продвижение становится невозможным учительно стоичево утверждает близкое наступление сроков и необходимость готовности сознания